Глава восьмая. Когда мы зашли в столовую, за столом обнаружилась миловидная девушка в бело-голубом платье. Ее светлые волосы были уложены в затейливую прическу и перехвачены спереди сапфировой диадемой, подчеркивая явно не низкий статус. При нашем появлении она улыбнулась и поднялась поприветствовать. Лена, знакомься. Данилеон Мрачный и твоя соотечественница Лариса. подойдя к ней и поцеловав в висок, представил нас Ленелир. «Моя жена, Елена». «Правда?» Глаза девушки тотчас вспыхнули голубоватыми искорками, точь-в-точь, точь, как у Марьяны. И я поняла, что передо мной светлый маг. «А откуда?» «Да, из Москвы». Коротко, с легким напряжением, ответила я. Несмотря на то, что изначально я этой встречи ждала, теперь, возможно, стоило соблюдать осторожность. В голове роилось множество вопросов. Опасна ли она для меня? Каким образом Елене удалось выйти замуж за тёмного мага и принца по совместительству? Неужели добровольно пошла на сделку, подобную той, которую предлагал мне Дан? Но тогда получается, она тоже каким-то образом покинула искристую обитель без общения с лишенцами. «Кстати, кажется, я о ней что-то слышала». Именно о какой-то Елене из полуночного замка упоминали в разговоре Марьяна и лишениц Лаций. И если это так, то девушка для меня угрозы не представляет. Скорее наоборот. Мы с ней, получается, подруги по несчастью. А разом успокоившись, я благодарно кивнула в ответ на придвинутый данным стул. Потом вновь взглянула на Елену и уточнила. «Так это от тебя, Аскенвальд, уговаривает в искристую обитель вернуться?» а посетить. «Ну да, видимо, меня», — подтвердила та и хихикнула. «Уже несколько месяцев соловьём разливается, о прелестях своей библиотеки рассказывает, только я ни его, ни их хрустальные катакомбы видеть не хочу». «И правильно, не соглашайся», — предупредила я, «а то они тебя в источник запихнут, а это при связи с тёмным магом, насколько я прочитала, смертельно». Они так со всеми отступниками делают. Что? Лена побледнела. Улыбка с ее губ моментально пропала. Она резко повернулась к мужу. Это правда? М да. Спокойно подтвердил тот. И ты знал? Разумеется. Знал, но молчал? Почему ты не сказал мне? Зачем тебя лишний раз нервировать? лен Лир вроде даже как удивился. Вот ты узнала. И тебе не понравилось. Теперь переживать будешь. Но я же общалась с Аскенвальдом. Я могла... Не могла. Я не позволил бы, чтобы тебя забрали в обитель. Что-то сказать в ответ Лена не нашлась. Да, если честно, на её месте я бы тоже промолчала, ибо усомниться в словах принца было проблематично. В итоге разговор сам собой затих, и ужин продолжился в молчании. Впрочем, меня это не напрягало. Принесённая Гретхель еда заняла всё внимание, ибо каждое блюдо здесь было просто произведением искусства. Не просто вкусным, но и красивым. Вот что значит королевская еда. Подача, как в элитном ресторане. Ну а когда принесли десерт и чай, Лена, за это время немного успокоившаяся, решила вновь вернуться к разговору и полюбопытствовала. «Как же ты сюда попала?» «По собственной дурости», — призналась я. Слишком фэнтези любила. И, не вдаваясь в особые подробности, поведала, как познакомилась с Марьяной. Как-то стала лучшей подругой, а друзей у меня до этого и не было. Как обрадовалась тому, что смогу научиться магии, поверила ей и по собственной воле пришла в обитель. «Значит, тебя с самого начала плотно обрабатывали», — хмурясь заключила Лена. «Огу», — я поморщилась. Судя по тому, что говорила Марьяна, она бы и меня не выпустила из-под надзора, пока не промыла мозги окончательно. Только из-за Дана и незапланированного показа колдовских спецэффектов ей поторопиться пришлось. А как получилось, что ты стала светлой? Ведь в нашем мире, насколько я поняла, такое невозможно. Невозможно, верно. Я, понимаешь, на работу устроилась не слишком удачно. Лена почему-то покосилась на лира но принц молчал, так что она продолжила. В общем, работа оказалась в этом мире и смертельно опасная. Так что я шла в источник умирать. «В смысле?» — поперхнулась я. «Ну, я знала, что взрослые люди из нашего мира в источнике не выживают». Лена грустно улыбнулась. «Но у меня не было выбора, и так и к погибло бы». поэтому из двух вариантов собственной смерти предпочла наименее паршивый. Но вот, выжила. Благодаря э особенностям организма. Похоже, именно после этого в искристой обители и решили продолжить эксперименты. Огу, и выбрали для них меня. Извини. Лена смутилась. Да не за что тебе извиняться. Ты вообще умереть могла. Брр. Меня передёрнуло, едва я представила, что могла ощущать Лена в тот момент. Выжила, и слава богу. Да уж, а как ты на это согласилась-то? Неужели не страшно было? В том-то и дело, что нет, потому что мне про источник ничего не сказали, пожаловалась я. О том, что он может быть смертельно опасен, и что там уже гибли люди из нашего мира, я узнала только после обряда. А до этого только и слышала, мол, простой обрядик, невероятное ощущение, станешь полноценным магом, иди, Лара, это будет быстро. «Вот сволочи!» — выдохнула Лена поражённо. «Ага. А потом меня вообще хотели под мужика подложить, представляешь? Они там лишенцами называются. И если бы не помощь Шер...» Я замолчала, предпочитая даже не озвучивать то, что могло произойти. «Слушай, ну это вообще мерзость!» Лена буквально горела праведным гневом. «Лин, ты ведь вернёшь Лару в её мир? Поможешь?» «Хм...» Принц покосился на Дана. Тот ответил мрачным взглядом и коротким. «Возвращай». «Уверен?» «Да, я ей обещал. И...» «В общем, возвращай». «Как хотите». Ленелир пожал плечами и, обратив взор уже на меня, уточнил. «Тебя прямо сейчас отправить или до утра подождёшь?» «Сейчас!» — тотчас воскликнула я. Несмотря на усталость, очень уж хотелось оказаться дома, а то, мало ли, передумают. «Учти, в твоём мире сейчас глубоко полночь и зима. Ваше метро, насколько я знаю, не работает, а портал откроется в центре города. Уверена, что хочешь там мёрзнуть до утра?» — уточнил принц. Можешь переночевать здесь. Портал открою, как и обещал. «Останься», — поддержал Елена. Лин никогда слова не нарушает. «Ну, ладно». Действительно, шататься ночью по городу опрометчиво и небезопасно. Кстати, насчёт безопасности. Даже с утра расслабляться не стоит. Раз Дана искали в моём мире, значит, и меня вполне могут. Тем более светлым магом туда вход свободный, а Марьяна даже мой адрес знает. Стоит подумать, как маскироваться и в какую нору залезть до поры до времени. И, надеюсь, меня не найдут. Задумчиво пробормотала я себе под нос. С чего такие переживания? Спокойно осведомился Ленелир. У тебя ведь артефакт светлейшего магистра, а у них резерв работы без подзарядки очень большой. тем более тебе не для активных боевых действий он требуется а всего лишь для поддержания маскировки ауры это заклинание много энергии не требует так что на полгода хватит точно э, -э постойте перебила я какой у меня артефакт с каким резервом ленеллер -э а ты не ошибаешься одновременно посомневался дан посмотри размеры вроде меньше и количество лучей не семь стандартных а одиннадцать плюс насечки «Не ошибаюсь». Принц отрицательно качнул головой. «Ты просто редко встречался со светлыми, Данелион. А в полуночном замке, не забывай, они частые гости. У нас хранится картотека всех светлых, которые служили здесь со времен восхождения нашей династии на трон. Медальон, который носит Лариса, внешне действительно несколько устарел. Такие были в ходу лет 300-400 назад». а потом их постепенно стали заменять более лёгкими в изготовлении, упрощёнными моделями. «Честно говоря, я удивлён вашей реакцией. Думал, Лариса его во время побега из обители каким-то образом заполучила и использовала». А «Нет, мы его с трупа сняли», — нервно сообщила я. Ленелир недоуменно приподнял бровь и посмотрел на Дана. «В склепе нашли случайно», — пояснил тот. Вчера, когда через кладбище шли, изначально я даже не особо надеялся, что у Лары получится его забрать. Вот как. Принц хмыкнул. Занятно. Но в любом случае артефакт активен, и с ним можно работать. Как? Я от любопытства и нетерпения подалась вперёд. Как и с любым артефактом, ответил Ленелир. Для начала тебе необходимо установить с ним связь. Сосредоточься. почувствуй силу амулета. Попробуй представить его частью себя. Не откладывая в долгий ящик, я тут же зажмурилась и честно попробовала ощутить артефактное солнышко. Ничего не получилось. Только цепочку на шее чувствовала, да и всё. Ты плохо стараешься. Вспомни, как собирала энергию в руках, а теперь сосредоточься на амулете, подсказал Дан. Помню я эту энергию. Что ж, «Попробуем еще раз». Для большей сосредоточенности я даже взяла амулет в руку. От его весомой тяжести сосредоточиваться стало немножечко легче. Представив артефакт как можно точнее, я мысленно потянулась к нему. И тот вдруг неярко засиял. Я даже через закрытые глаза почувствовала приятное тепло. «Уже лучше», — похвалил Дан. «А теперь заставь его скрыть твою ауру». Эти штуки должны быть запрограммированы на множество стандартных действий, и маскировка совершенно точно должна входить в список. Так что тебе даже никакого специального заклинания не нужно, только почётче желание сформулировать, чтобы привести его в действие». Несмотря на уверенный тон мага, я всё же в успехе сомневалась, но при этом отчаянно хотела спрятаться от всяких прорицателей с их вездесущим третьим глазом, который даже мою девственность разглядел, от всех магов. Об этом мысленно и просила артефакт, как могла, надеясь, что тот услышит. «Ну вот, теперь можешь не нервничать», констатировал Дан удовлетворенно. «Как я и говорил, маскировка сработала». «Правда?» — недоверчиво переспросила я, открывая глаза. «Ничего особенного я до сих пор не чувствовала». «Правда», — подтвердил Ленелир. Если бы я не видел тебя сейчас собственными глазами и не чувствовал твой запах, считал бы, что в комнате пусто. Облегчённый вздох сорвался с губ сам собой. Теперь я в безопасности. Пусть относительно, хей, всего на полгода, но всё же. Кстати, а вот насчёт полугодовой работы можно уточнить? Спросила я. Потом-то как с ним быть? Подзарядить можно будет? «В теории можно», — ответил Ленелир. «Но тут я не помощник. Насыщение амулета необходимо светлому магу у вашего источника делать. Ну или нейтральные аккумуляторные кристаллы у артефактников брать и перекачивать». «Вот только в нашем мире нет ни источника, ни артефактников с кристаллами». Я расстроенно вздохнула. «Лар, не переживай, я помогу». — откликнулась вдруг Лена. — Ты завтра после перемещения окажешься в здании, которое нам принадлежит. Так вот, просто адрес запомни. И как понадобится. Придёшь и позовёшь. Если сосредоточишься как следует, то я точно услышу. Источник обители, конечно, не наш вариант, но кристаллы-то мы тебе точно найдём. — Спасибо. — искренне поблагодарила я и опустила голову, чувствуя, что к горлу подкатил комок. Хоть один нормальный человек попался. Несмотря на то, что Лена и сама пережила достаточно много, она не озлобилась, а сочувствует и пытается помочь. Это многого стоит. Надеюсь, хоть когда-нибудь я смогу ей отплатить за помощь и поддержку. «Пойдёмте отдыхать. Время уже позднее», — улыбнувшись, предложила Лена. «Кажется, она поняла, что мне хочется успокоиться и побыть одной». Лена лир поднялся и подал жене руку. Дан проделал тот же манёвр, но по отношению ко мне. Это немного смутило. Не привыкла я к таким жестам. Но противиться очередному вежливому знаку внимания не стало. Всё-таки обстановка соответствовала. В коридоре мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись в разные стороны. А уже спустя пару минут я оказалась в своей комнате. Одна, как и мечтала. Я на мгновение прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Наконец-то жизнь стала налаживаться. Теперь нужно успокоиться. Например, ванну принять и ложиться в кровать. К чёрту это фэнтези, уже завтра я засну дома. С довольной улыбкой я направилась в ванную и включила воду. Потом понюхала семь флакончиков с разными вариантами пены и выбрала что-то нежное, по запаху напоминающее сирень. Вот теперь вообще хорошо. В полголоса пробормотала я и начала снимать платье. Точнее, попыталась его снять. Но почти тотчас обнаружилась проблема. Те самые пуговички на спине, которые утром помогала застегнуть Гретхель. Пуговиц было много, они были мелкими и, кроме того, застегивались на потайные петельки. Короче, достать самой нереально. Я изворачивалась, как мартышка, как удав, как йог из камасутры. Но в результате только запыхалась. И через четверть часа окончательно поняла, что не справлюсь. Никак. Но не спать ведь в одежде. Вывод, как ни неприятно, придётся просить помощи у трупа. Я выглянула в коридор, но Гретхель не обнаружила. Хм. И где? Где это зомби, когда она так нужна? Пока я растерянно думала, что делать дальше, соседняя дверь открылась. И в коридоре появился Дан. Он был только в брюках и наброшенной расстегнутой рубашке. Похоже, что Мак уже ложился спать, когда вдруг понадобилось выйти. Но зачем? Впрочем, ответ на этот вопрос я получила тут же. Дан посмотрел на меня и уточнил. «Куда собралась, Лар?» «Да никуда», — я замялась. я искала." Гретхеллискала». «Что-то случилось?» «Нет, просто нужна небольшая помощь». В чём? Ну, с платьем. С запинкой всё-таки призналась я. Понимаешь, там такие мелкие пуговки по всей длине спины, что, в общем, сама никак не достаю. Днём мне помогла одеться Гретхель, а сейчас вот кто такую одежду придумывает? Ясно. Дану усмехнулся смехнулся. Давай помогу, поворачивайся. А и пусть, мелькнула мысль, пусть помогает, подумаешь. и я повернулась к нему спиной. Однако, когда тёплые пальцы Дана неспешно заскользили по позвоночнику, поняла, что с выводами погорячилась. От каждого случайного прикосновения к обнажённой коже мои щёки смущённо вспыхивали и почему-то бросало в жар. А уж когда пальцы Дана, чуть надавливая, перебрались куда-то в район поясницы, и совсем дыхание сбилось. Воздуха мне, кислороду. Я резко, глубоко вздохнула. Но облегчение это не принесло. Наоборот, теперь я еще и ощутила знакомый чуть терпкий запах. Да что ж такое-то? Что со мной творится? Что-то не так? Заметив мою нервозность, поинтересовался Дан. Надавил сильно? Нет. С трудом выдавила я. Глупое платье. Не люблю их. Зря. Тебе очень идут платья, Лара. Да и длинные волосы смотрелись бы намного лучше. Почему ты так не ходишь?» Дыхание Дана, пока он говорил, легонько щекотало кожу спины, поэтому я даже не сразу поняла смысл вопроса и ответила запоздала, с запинкой, чтобы не выделяться. «Странное желание». Его низковатый бархатистый голос буквально обволакивал. «Обычно девушки, наоборот, хотят выделиться». Я сглотнула, но ответила. Только не я. Почему? Да выделялась уже. Хватит. Уж не знаю, как тут у вас, но в нашем мире одиноким девушкам лучше внимания не привлекать. Опасно. Не можно сильно влипнуть. Я вспомнила давний, самый мерзкий в жизни вечер и вздрогнула. А потом уже нервно завершила. В общем, меня вовремя спасли, а могли бы не успеть как четырёх девушек до меня. Пальцы Дана на мгновение замерли. Потом он как-то быстро отстегнул последние пуговки и отстранился. «Извини, не знал», — глухо произнес он. «Да ничего». Поддерживая рукой платье в районе груди, я неловко обернулась. Дан уже возвращался к двери в свою спальню. «Спокойной ночи, Лара», — не оборачиваясь, произнёс он. «И не переживай больше». «Твой амулет от подобных вещей защитит точно, даже в ограниченном мире». Маг поспешно зашел в комнату, и дверь за ним сама собой закрылась. Ванную я в результате так и не приняла, обошлась быстрым душем. Растревоженная мерзкими воспоминаниями сознание, решительно отказывалась успокаиваться. Даже когда я легла в кровать и упрямо закрыла глаза, сон не пришел. Вместо этого в голове крутился последний разговор с Даном. Забыть события того осеннего вечера я пыталась долго. Однако, несмотря на то, что прошло уже пять лет, мне нет-нет дояснились кошмары. Жёсткие руки, похотливо разрывающие тонкую блузку, задирающие юбку и чужое прерывистое дыхание. Собственную попытку вырваться, убежать и резкий рывок за скрученные в кулаке волосы. Чудо, что в тот вечер в сквере оказались двое нормальных ребят. И еще большее чудо, что они не проигнорировали сдавленный крик о помощи, потому что, как выяснилось, буквально на следующий день напавший на меня насильник своих жертв убивал. С того момента волосы я всегда стригла коротко, а юбки и блузки отправились в мусорную корзину. И вот кто бы знал, что маньяки, жаждущие моего тела, продолжат появляться в моей жизни еще и в другом мире. Карма такая, что ли? Резко выдохнув, я постаралась отбросить тяжёлые мысли прочь и подумать о приятном. Например, о том, что уже завтра избавлюсь от этого ненормального фэнтези мира и вернусь домой. Наконец-то. Скорей бы утро. Я в нетерпении поёрзала на кровати. Конечно, существовала опасность снова встретиться с кем-то из светлых, но артефакт вроде бы должен меня защитить. Да и Лена обещала помочь, если что. Главное, что хотя бы тёмных магов можно будет не опасаться. При мыслях о тёмных магах перед глазами опять встало лицо Дана. Резкие скулы, упрямый контур губ, морщинка меж бровей, отчего он практически всегда выглядел хмурым. Осторожные, почти нежные касания тёплых рук к обнажённой спине, которые, в отличие от многих других, не вызывали неприязни. Потом почему-то вспомнилось, как он прижимал меня к себе в тесном переходе под городской стеной. Кажется, я даже вновь ощутила едва уловимый терпкий мужской запах и, почувствовав, что краснею, сердито прикусила губу. Не о том, я думаю. Не спорю, внешностью у Дана довольно симпатичная, но он чёрный маг, гром его раздери. Эгоистичный, хладнокровный тип. Ну, пусть не совсем эгоистичный. все-таки, будучи сна, Дан мне помог. И не раз. И что? Я ведь оставила ему своей крови. И немало, между прочим. На четыре дозы зелья хватит, а значит до темного источника Дан доберется. Интересно, получится ли у него избавиться от проклятия? Или... Хотя нет. Не интересно. Какое мне дело, собственно? Дан, так же, как и другие, хотел использовать меня, и все. Ну, Пусть не так же. Но все равно хотел. Хм, не в смысле хотел как женщину, а, впрочем, вру, вообще-то. Именно так и хотел. Пусть и с умыслом, но... Да что ж такое-то? Я в очередной раз перевернулась на другой бок и сердито вцепилась пальцами в одеяло. «Какого черта я не могу выбросить этого типа из головы?» Совесть, что ли, таким образом проявляется? Мол, смотри, Ларка, парень-то неплохой, а ты его на произвол судьбы кидаешь. Но по-хорошему, чем я могу ещё помочь? Да хоть бы портал открыть? Внезапно гаденько шепнул внутренний голос. Сам-то Дан без зелья не сможет. А за ним, между прочим, охота идёт. Потратит всё на порталы. И с чем останется в итоге? Фу, прямо уж так и всё. Ну, могу завтра перед уходом еще крови нацедить. Про запас. А потом спрячешься в домике и сможешь жить спокойно, зная, что где-то там умирает Дан, просто потому, что ему после темного источника вовремя стакана воды не подали или перевязку не сделали. Блин, сколько можно? Он черный маг, а я не мать Тереза. В конце концов, чего я переживаю? С чего вообще он должен умереть? Да, источник уничтожает чуждую себе энергетику, но сам Дан со светлыми не связан, на нём просто светлое проклятие. Войдёт в источник, всё ненужное очистит и выйдет полным сил, полноценным колдуном и будет дальше города рушить или что там ему по статусу делать положено. Верно? Верно, я сказала. Зло, ругнувшись сквозь зубы, я усилием воли выбросила Дана из головы и принялась считать овечек. Для засыпания способ довольно спорный, зато мысли в порядок приводит. На этот раз повезло. Где-то на 113 овце я отключилась. Утром меня вновь разбудила Гретхель. Зомби-служанка принесла мою одежду, чистую и отглаженную, и, кроме того, передала от Елены тёплый зимний пуховик, самый обычный из нашего мира. «Чёрт! А сама-то я опять забыла, что в Москве сейчас зима!» Мысленно поблагодарив заботливую девушку, я положила ножны с магическим кинжалом Дакри в сумку, потом перекинула через неё пуховик и направилась за Гретхель в малую столовую. В отличие от остальных, завтракать я не собиралась. Елены в столовой не было. За столом находились только мужчины, по обыкновению хмурый Дан и его равнодушное высочество. «Даже так?» — правильно понял моё появление на пороге с вещами Ленелир. -э Что, и чаю не попьёшь? Попью, заверила я. В своём мире. На губах принца проскользнула лёгкая улыбка. Он даже прищурился на мгновение, словно вспомнив что-то весьма забавное. Впрочем, настаивать на совместном завтраке не стал. И сразу поднялся. Хорошо. Пойдём, нам необходимо вернуться в сумеречный зал. Направляясь к дверям, сказал Ленелир. Только там открыта возможность для перемещений. Данеллион, тебе для безопасности лучше оставаться здесь. Дан все так же молча, коротко кивнул. Я взглянула на застывшего как статуя русоволосого мага и, чувствуя какую-то глупую неловкость, тихо пробормотала. «Спасибо, что помог. И удачи тебе». «Прощай, Лариса». Бесцветно откликнулся Дан. Лицо его даже не дрогнуло. холодная равнодушная а что ж дан сильный он со всеми проблемами справится резко развернувшись я вышла из столовой вслед за ленелиром миновала тамбур с молочным кристаллом прошла по утренним коридорам просыпающегося полуночного замка и спустя несколько минут оказалась в знакомом шахматном зале как и в прошлый раз здесь кроме нас никого не оказалось кстати совсем забыл останавливаясь Вдруг произнес принц и, достав из кармана самую настоящую золотистую визу, протянул опешивший мне. «Держи». «Что? Но зачем?» «Здесь компенсация от Данелиона за твою кровь», — пояснил Ленелир. «Не золотом же ему ее тебе отдавать было. Вот перевели в денежный формат твоего мира. Код карточки на обратной стороне». «Но...» «Бери, бери». Его высочество буквально впихнул карточку мне в руку. «Он не обеднеет. А тебе может пригодиться». В то, что принц действительно мог об этом забыть, не верилось ни на Йоту. Наоборот, я была готова поспорить, что передачу презента специально оттянули на самый последний момент, зная, что я от него откажусь. Сейчас же вернуть карточку я просто не успела. В первый момент слишком растерялась, А потом Ленолир сразу же, не давая опомниться, расчертил в воздухе какой-то символ, и перед нами возник портал. Портал на землю. Дрожащая Марева мгновенно приковала все мое внимание. Дом. Такой близкий. Только шаг сделать. «Запомни место, где сейчас окажешься», — сказал принц. «Когда понадобится связаться с Еленой, придешь туда». «Хорошо. Спасибо», — поблагодарила я. Не отрывая взгляда от портала. «Дом. Там мой дом. Уверена, что не хочешь остаться». От неожиданного вопроса я слегка вздрогнула. В голове разом промелькнули ночные мысли и сомнения. Секундная слабость. А может, все-таки... Нет. Я решительно мотнула головой и сделала шаг вперед. К черту фэнтези!